за сбором на церковное строение. Казённый двор снабжает их сосудами, парчами, бархатами. Откуда же берутся деньги на всё это? Про то знает приказ Большого дворца. В нём сидит боярин и дворецкий, да окольничий, да думный дворянин, да два или три дьяка. Ведомо в нём больше 40 городов. Собираются подать из посадских людей, с таможен, откупов и со всяких угодий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 которые представляют такие же любопытные особенности, как и казенный двор. Из 30 погребов сытиного двора выходило ежедневно по 100 ведер вина, пива и меду по 400 и 500 ведер. Приезжают из разных стран послы с многочисленными свитками, и сколько бы ни прожили в Москве, поэты кормят их на царский счет. Это гости, нельзя хозяину заставить их кормиться,